Глава 15. Я почти не бывала в барах, на плато их было всего несколько, выбираться туда мне было неудобно, да и незачем. А вот во время коротких визитов в лесной мы с Хэшем устраивали посиделки в подобных местах. Но то, что я увидела, войдя в бар, конечно, разительно отличалось от пафосных заведений лесного, в первую очередь внешним видом. Было рано, посетителей совсем нет, Лишь бармен снимал стулья со столиков. Помещение было небольшим и тёмным. Мне подумалось, что вечером здесь несколько душно, когда набивается толпа народа. Небольшая сцена говорила о том, что здесь бывает живая музыка, а стойка с различными бутылками впечатляла. «Вы открыты?» – неуверенно спросила я. Бармен кивнул. «Молодой парень, студент, наверное». Мама рассказывала, она тоже подрабатывала в тавернах и барах, пока не вышла замуж за отца. Тот её попытки работать где-то помимо драконьих авиалиний быстро п р и с ё к Я уселась за стойку и открыла меню, которое протянул парень. В основном предлагались холодные закуски или мясо на огне. Ну и, конечно, всевозможные виды алкоголя. Я больше думала, как заговорить с барменом, нежели выбирала, что заказать. Но от необходимости заводить разговор парень меня избавил сам. «Вы не местная. Никогда вас не видел». «Да, я в командировке. Из драконьих а в и а л и н и й л е с н о в о я так и подумал». Он приветливо улыбнулся. «Я тут всю публику знаю. Такие девушки редко к нам заходят». «И какая же тут публика?» Я ткнула в одну из позиций, и парень щёлкнул пальцами. Тут же передо мной появилась тарелка с ароматным, но явно разогретым мясом. «Ничего, я не привередливая. в о л н е н и е усиливает аппетит». «Разная?» Пожал плечами бармен и уселся рядом. Стулья были благополучно забыты. «Средний класс, рабочие, фермеры, молодежь. Разный сброд бывает захаживает. Надолго вы к нам?» «На пару дней. Слушай, тебя как зовут?» «Эрни». «Эрни, есть здесь кто-то, кого можно нанять? Для работы. Мне не хватает рук. Хотела кого-нибудь взять. Деньги плачу хорошие». «Ну...» Но... Эрни задумался. «Если работа законная, сходите на биржу и дайте объявление. Там много ребят без работы, с руками и хорошей головой». «А если незаконная, на биржу идти не стоит», — усмехнулась я. «А если незаконная?» — Эрни серьезно на меня посмотрел. «Зайдите вечером. Здесь бывает Ник, он способен на все». «И кто такой Ник?» «Историк», — хмыкнул парень. «Артефактор, если точнее». но по специальности не работает, подрабатывает по мелочи – продать, купить, оценить, уничтожить. Его работа не всегда законна, но стражники м и р я т с я с этим, пока не наглеет. И бывает, обращаются к нему с вопросами, неофициально, разумеется. «Мне отец рассказал об этом, он стражник», – говорит в вопросах сильных магических штук Нику нет равных. «Ник, значит». Я посмеялась, будто приняла слова парня за шутку, Но намотала на ус. Вечер, таинственный ник, книга. Книга ведь тоже артефакт в своём роде. При хорошем раскладе я смогу вернуться на плато через сутки. Сердце забилось быстрее. «Спасибо. Готовят у вас отвратно». Парень пожал плечами. Его мало волновало, что я думаю. Интерес ко мне пропал, как и мой к нему. Сложился план. Я найду этого Ника, уговорю его помочь мне забрать книгу, а дальше... «Дальше я помогу Ладону и, наконец-то, поговорю с ним. Не надо будет больше думать о чём-то. Я буду тем, кем изначально собиралась быть, женой матерью, куратором Академии, спасателем. Никакой политики, никакого совета. Я буду просто Эллой, которую любит Ладон, которая растит его ребёнка и, может, вынашивает второго». От близости этого счастья на миг закружилась голова, пришлось выйти на свежий воздух бросив предварительно на стойку оплату за обед и чаевый за информацию. «Когда жить до вечера? И ещё сложнее до утра, когда рецепт будет у меня. А там... там я найду мага, способного вернуть ладона». а з л а т о к р ы л а я раздалось откуда-то со стороны дворов. «Хейлер», — пробурчала я. «Снова ты?» «Какого демона? Я должен видеть с е б я постоянно!» «Кому должен?» — поинтересовалась я. м о р и г а н что ли?» Он запыхался и был красным от злости. «Книга у тебя?» «Шутишь?» – рассмеялась я. «Это не так-то просто. Не волнуйся, без крови Морриган, я всё равно ничего не сделаю. Вечером встречусь с одним человеком и выясню, сможет ли он помочь». Хейлер не желал отвязываться, семенил рядом, возмущённо сопя мне в ухо. «Тебе бы в театре служить!» – хмыкнула я. «Актёр демонов!» Он угрюмо плёлся за мной до самой гостиницы и всё пытался вызнать подробности моего плана. Но Хейлер, сначала показавшийся мне довольно приятным мужчиной, оказался из тех, кого лучше не трогать, запачкаешься. Посмотрим, что представляет собой этот ник. Я захлопнула дверь перед носом Хейлера, заявив, что мне надо готовиться и чтобы он пришёл к восьми. Думаю, самое оптимальное время для встречи с этим историком. В бар подтянется народ, но в Драбадан ещё не напьётся. Потом я нашла в сумке запрятанный пергамент для писем и отправила заказ со своими размерами в салон готовой одежды. Мерить и выбирать что-то не хотелось, да и меня могли узнать. Всё-таки в эту часть города, где находятся магазины, мог забрести кто-то из отцовских командированных. Заказала обед, немного поела и улеглась отдыхать, одновременно обдумывая разговор с Ником. Как-то же надо было подрядить его спереть мне книгу не объясняя толком, зачем и для кого. Ух, задачка. К вечеру часов в пять прибыл курьер с одеждой, что я заказывала. И пока я всё примеряла, пока собирала сумку, время подошло. Я взяла рюкзак, достаточно вместительный, чтобы скрыть большую книгу. Хорошо всё-таки, что я посмотрела на неё заранее. Удобные сапоги не жали, рубашка была достаточно свободной и немарково-болотного оттенка. Куртку я взяла из своих вещей. Волосы я заплела в косу, а ещё спрятала в голенище небольшой нож, на всякий случай. Плохо, что магия у меня в основном восстанавливающая, лечебная. Защититься, если вдруг что, будет сложно. «Зато удар хороший», — сказала я сама себе, глядя в зеркало. Кто бы сказал мне пару лет назад, что я буду с ножом в сапоге собираться на встречу с каким-то уголовником, чтобы ограбить музей, не поверила бы. «Держись от меня подальше». сказала я Хейлеру. «Иначе он вряд ли станет разговаривать». Ему это не понравилось, но куда п р о с и в меня попрёшь? Это я раньше совсем соглашалась. Сейчас я два года была вынуждена общаться с драконами, и твёрдое «нет» говорила чаще, чем было необходимо, и с большим удовольствием. Поэтому Хейлеру ничего не оставалось, как послушно отойти к стойке, а я начала осматриваться. Бар был полон, но всё же особой тесноты не наблюдалось. Народ общался, пил, ел, танцевал. Кто-то уже явно не мог самостоятельно передвигаться, но всё же вёл себя смирно, привалившись к стенке. Кто-то уже разговаривал на повышенных тонах, но всё в рамках дозволенного. На меня никто не обращал внимания. Я заметила Эрни и дёрнула его за рукав, когда он нёсся с кучей грязных стаканов. «Где Ник?» Он не сразу узнал меня, но потом кивнул, указывая в угол. Эта зона была наиболее тихой, з а с т а в л е н а небольшими тёмными диванами, выглядящими, признаться, скверно. На одном из них сидел, потягивая не спеша пиво, мужчина. На вид лет пятидесяти с широкими плечами. Тёмные глаза цепко осматривали зал. Он был спокоен и в то же время напряжён. Красивый мужчина, но неуловимо опасный. Я не сразу решилась подойти. «Тебе не разрешали садиться!» Это он сказал мне, когда я опустилась на диван напротив. «За те деньги, что я готова заплатить, я тут и лечь могу». Он отхлебнул пиво и посмотрел на меня так, что захотелось куда-нибудь спрятаться. «Ты ещё ребёнок!» – досадливо поморщился мужчина. «Какая разница? У меня есть деньги, а ты можешь выполнить работу. Всё остальное – мелочи». Вот теперь в тёмных глазах промелькнул интерес. «Что за работа? Мне нужна книга». «Из музея!» Он вдруг хрипло рассмеялся. «Демон, я знал, что кто-то из вас придёт. Пошли!» Бросил на стол пару серебряных и поднялся, а вслед за ним и я. Расталкивая толпу, Ник давал мне дорогу. Только остановившись у барной стойки, он дал возможность хоть немного подумать. «Дай ключ от отдельной комнаты!» Эрни посмотрел на нас круглыми глазами, но протянул небольшой бронзовый ключик. Вокруг народ периодически кидал весёлые взгляды и посмеивался. «Ты опять комнату на всю ночь займёшь, Ник?» — крикнул кто-то из пьяной компании неподалёку. И все они загоготали. Я постаралась успокоиться. Не такая уж я и слабая. С одним мужиком, если что, справлюсь. По крайней мере, убежать уж точно смогу. Да и что мне сделает этот Ник? В его интересах было заработать денег. Естественно, я взяла с собой лишь часть суммы, где лежала вторая, не знал никто, а найти её просто так тоже вряд ли выйдет. Но всё равно было не по себе. Ник пропустил меня в небольшую комнатушку с единственным предметом мебели, большой кроватью, и запер дверь, пока я осматривалась. «Как тебя зовут?» Он сел на кровать. «Элла». «Фамилия?» «Златокрылая. Я чувствовала, что надо говорить правду». «Вот как?» Он вновь меня осмотрел с ног до головы. «Тебя прислала эта девка. м о р и г а н кажется». «Откуда вы знаете?» Я бросила рюкзак на пол и прислонилась к стене. На кровать садиться не хотелось, а мужчину это, похоже, не волновало. «Она обращалась ко мне». «И вы отказались?» Его губы тронула улыбка. «Как видишь, книга всё ещё на месте. Что такого, м о р и г а н тебе пообещала, что ты взялась достать для неё эту книгу?» «Отвечай честно, з л о т о к р ы л а я От этого зависит, возьмусь ли я помочь тебе». И, предупреждая моё возражение, добавил. «Меня мало волнуют деньги. Если ты убедишь меня помочь тебе, я не возьму ни золотого. Если нет...» «Тебе не поможет, даже если ты предложишь свою жизнь». Я отошла к окну, чтобы не смотреть в тёмные глаза этого Ника. Почему-то мне казалось, будто он видит меня насквозь. «Мой муж умирает. м о р и г а н связана с Меридией. Я решила не говорить, что она не просто связана с богиней, а сама ею является. Она может помочь мне, если я достану ей книгу». «Муж, я так понимаю, ладон?» «С чего ты взяла, что м о р и г а н может помочь тебе? Что, если она соврала, и у неё нет способа? У меня нет выбора, и вариантов больше нет. Что бы вы сделали, если бы ваша жена умирала? Неужели не стали бы сотрудничать с врагом? Не с таким, как Меридия?» Ник покачал головой. «Или Морриган, как она теперь себя называет?» «Честно признаться, я не был готов к тому, что она пришлёт тебя. Думал, не хватит наглости». «Элла, ты понимаешь, что происходит?» «У меня каша в голове», — честно призналась. «Я просто хочу помочь мужу. Я хочу, чтобы моя семья стала нормальной. Я хочу, чтобы сын рос с отцом». «Ладно, пошли», — он резко поднялся. Я удивлённо моргнула. «Куда?» «В музей. Куда же ещё?» «По дороге объясню, что всё это значит. Сама решишь, нужна ли тебе эта книга». «Что, вот так просто?» «Да, вот так просто. Ты идёшь?» Опасаясь, что Ник передумает, я рванула вслед за ним, почему-то до сих пор не верилась, что вот он мой шанс совсем близко. Мы вышли через заднюю дверь, никем не замечены. н е Я вдохнула вечерний воздух полной грудью и охнула от внезапного головокружения. Всё-таки не стоит забывать, что в верхнем несколько другой воздух, нежели на плато, и я к нему ещё не привыкла. м о р и г а н связана с Меридией», – сказал Ник, когда мы удалились от бара достаточно, чтобы нас никто не мог услышать. «Очень просто. Это одно и то же лицо. Когда богиня из нашего мира ушла, она уже не могла вернуться, потому что два высших в одном мире – это недопустимо. Но ограничения действуют лишь на её тело, не на душу. И она вполне может занять чужое тело, если сумеет, конечно. Что она и сделала с этой м о р и г а н А до Морриган были ещё другие. Бывшая богиня меняет тела, пытаясь н е т у отомстить бывшему возлюбленному. Не то уничтожить то, что не смогла уничтожить сотни лет назад. Очередное тело умирает, она ищет новое, и так по кругу. Если присмотреться и не поддаваться иллюзиям, можно увидеть в её глазах, как бьётся настоящая душа. Видела когда-нибудь настоящую Морриган? Я покачала головой и поёжилась. Она сделала это после того, как м о р и г а н стала... навещать Ладона. Поэтому, собственно, это тело и показалось ей привлекательным. И именно поэтому такое преступление кажется особенно страшным. м о р и г а н ведь понимала, что происходит, но никак не могла повлиять. «Можно её как-то спасти?» – спросила я. «Заставить Меридию найти другое тело или... или уйти?» Мужчина оглянулся на меня. «Ты сможешь обречь на страдания незнакомого человека ради спасения другого?» «Мне кажется, нет. Если Меридия уйдёт из тела м о р и г а н та умрёт. Если в свою очередь убить тело м о р и г а н уйдут они обе. Но на это не рассчитывай. Сила и магия заключены не в теле, а в душе. Меридия даже в чужом теле необыкновенно сильна. Поэтому вы отказались ей помогать?» «Не совсем». «Но об этом позже. Ты знаешь, что именно в этой книге может помочь твоему мужу?» Я лишь покачала головой. Все мои знания основывались либо на догадках, либо на словах Меридии и Хейлера. Но на всякий случай я пересказала Нику наш разговор. «Возможно, Элла, этого там и вовсе нет. Такие зелья делаются на крови того, кто наложил проклятие. И вот в данном случае Меридия как раз-таки крови тебе и не даст». «Тело не её. Понимаешь, почему я не верю в то, что она сказала тебе правду?» «Понимаю. Но она вернула ладона десять лет назад. А значит, какая-то кровь у неё была. И, возможно, она действительно поделится с тобой этим ценнейшим ингредиентом за книгу». У меня мелькнула догадка, заставившая сердце неприятно замереть. «Значит, книга так важна для неё, что она готова отдать мне кровь?» «Выходит, что так». Она, похоже, готовила всё это давно. Недалеко от центра протекала небольшая река, и переход в другую деловую часть города начинался с небольшого мостика через эту реку. Каменный и крутой, он был одним из лучших образцов архитектуры Верхнего, когда ещё не был сделан выбор в пользу дешевизны и практичности строений, и, что немаловажно, строили на века. К этому мостику меня вёл Ник, А едва мы приблизились, выяснилось, что путь наш лежал под него. До музея можно добраться или по поверхности, но тогда будешь схвачен стражей. Или по подземным ходам. О них мало кто знает, их построили экстренно, когда возродился ладон. Жители Леснова собирались прятаться от войны в подземном. Океаниум вообще не волновали дела людей, а вот верхнему оставалось рассчитывать лишь на свои силы. Мы доберёмся до музея быстрее и безопаснее». Я увидела неприметную дверку в темноте под мостом. Ник без труда сдвинул массивный засов и пропустил меня внутрь. Там было темно и сыро, а ещё пахло какой-то гадостью. Не так, чтобы ощутимо, но я всё же позволила себе поморщиться. «Это средство для отпугивания крыс ы нечисти», — пояснил Ник. «Необходимо, чтобы здесь было безопасно. Иди за мной». Но старайся не провалиться в воду. Она холодная». Когда появился свет, я смогла осмотреться. Подземные ходы представляли собой огромные круглые тоннели, по краям которых были выложены дорожки, а в центре плескалась мутная ржавая вода. Чёрные отверстия переходов пугали своей неизвестностью, хлипкие на вид лестницы издавали противный скрип. «Но ведь война больше не угрожает городу?» «Как знать». Ник пожал плечами. «Ты ведь идёшь забирать эту демонову книгу?» «Объясните толком, что всё это значит. Что в книге Меридии такого?» «Попробую объяснить. Смотри. Высший создаёт мир. Как и почему, не спрашивай. Просто создаёт, наполняет жизнью, магией, следит за его развитием. Большинство миров развиваются, а их боги безумно любят свои творения. Но не все». Наша богиня изначально была злобной, а потому создала возможность, в случае чего этот мир уничтожить. Это уничтожение включает в себя множество фаз. Сначала ослабление магов, населяющих мир, чтобы они не могли противостоять разрушению. Потом уничтожение всего живого, катастрофы. А в конце, когда остается лишь голая планета, с постройками, растениями, вещами, оставленными людьми, приходят уничтожители. «Монстры, которые пожирают всё созданное руками Бога». «Я поёжилась. Слова Ника Эхом отражались от стен туннелей, возвращались и пугали. Какой злобой нужно обладать, чтобы допустить возможность уничтожения целого мира?» И в итоге остаётся огромный мёртвый шар, летящий в бесконечном пространстве среди таких же шаров, обитаемых и не очень, развитых и отсталых. Пустой шар, голая земля с пылающим ядром внутри. Это уничтожение мира руками его бога. Меридия утратила искусство создавать первые этапы. Она не может плести такие интриги, чтобы ослабить правителей городов. Не может сажать удобных себе людей на троны. Она слаба. Пусть чуть сильнее обычной ведьмы, но всё же уже не богиня. В нашем мире новый высший. Он помог мне перебраться на противоположную сторону туннеля И продолжал. «Однако есть то, что сполна удовлетворит желание м е р и д и утопить мир в крови. И это её книга. В книге Элла много всего. По сути, это дневник богини, лишь часть информации, в котором заклятие. Не исключено, что есть там и способ вернуть Ладона, но ещё там есть одно простое колдовство. Это вызов уничтожителей Элла». «Не понимаю», – пробормотала я. Туннель заканчивался. Впереди виднелся тупик и верёвочная лестница, ведущая вверх. Ник остановился аккурат перед ней и посмотрел мне в глаза. «Она вызовет монстров, пожирающих всё вокруг. Для них нет преград. Люди, животные, растения, здания и сооружения. Они уничтожают всё, потому так и называются. Можешь себе представить, что случится, если Меридия их призовёт?» «Апокалипсис», – пробормотала я. «Война людей и чудовищ, фактически бойня. Уничтожители не придерживаются правил ведения войны. Они пробудятся и будут злыми, чудовищно злыми, голодными и безжалостными. Им плевать, ребёнок ты или нет, старая или молодая, ведьма или человечка. Дракон, наг, демон и ера – они выстоят против любого». То, что ей не удалось сделать при помощи Ладона, она завершит древней магией высших. Я не шевелилась, в голове совсем не осталось мыслей, и я ощущала лишь ужас от развернувшейся в воображении картины. Прошло много времени, во всяком случае мне так казалось, тишину нарушало лишь легкое журчание воды в каналах. «У вас есть жена или любимая?» Наконец задала я единственный сформировавшийся вопрос. «У нас сложные отношения. Она уходит, возвращается и снова уходит. В итоге мы всегда вместе, но...» «Ладно, можно сказать, что я женат». «Вы её любите?» «Конечно». Ник усмехнулся. «Почему ты спрашиваешь?» «Что вы можете отдать ей?» «Я отдал ей весь мир». «Тогда вы должны меня понять». Мне не нужны были подсказки. Я видела, что там, где начинается верёвочная лестница, есть люк. Мы были на месте. Люк вёл в подсобное помещение музея. Это было слишком просто. Никакой охраны, никаких сторожевых собак и заклятий по периметру. Только стеклянная витрина с заключённой внутри книгой, окутанная клеткой из полупрозрачных золотистых нитей. «С охраной справляется эта клетка», – объяснил Ник. т о л ь самоубийца решится попробовать сломать её. Ну или я. «А кто вы такой?» Он ответил совершенно серьёзно. «Этого, Элла, тебя лучше не знать, правда?» Впрочем, больше меня интересовала книга. Шанс спасти Ладона был так близок, что я не могла стоять на месте. Сердце колотилось как сумасшедшее. Мне хотелось спросить Ника, зачем он мне помогает, если эта книга так опасна, как он говорит. почему рисует круг для ритуала снятия защиты, почему тщательно осматривает саму защиту. Но я безумно боялась, что он передумает, и мне страшно не хватало ладона рядом, т х е ш а на худой конец. «Отойди», — сказал Ник. «Видишь едва заметные нити?» Книга была словно в коконе из золотистых магических нитей. Днём я их не заметила. «Я сниму защиту». у тебя будет минута, чтобы осторожно вытащить книгу из клетки. Но не касайся нитей, ни краешком, ни листочком, ни рукой. Это уничтожит книгу раз и навсегда. Поняла? Я кивнула. Руки дрожали. И как я с такими руками буду доставать книгу, стараясь ничего не задеть, было непонятно. Но вот Ник отошёл и тихо запел. Слов я не знала, лишь видела сияние, направившееся от рук мужчины к клетке. Сначала сияние окутало витрину, потом проникло внутрь, рассредоточилось, залило мягким светом тёмный зал, а потом стекло просто исчезло, бесшумно и бесследно. «Пора», – негромко сказал Ник. «Видишь проём? Вытаскивай, я буду поддерживать магию». Я глубоко вздохнула. Всё моё существо сосредоточилось на этом действии. Вся жизнь за последние годы свелась к одной книге, которую необходимо было достать. Я протянула руку, кожа коснулась тепло от нитей, но я их не задела. Ухватилась за прохладный фолиан, стараясь не думать ни о чём, особенно о тех случаях, что рассказывал смотритель. Закусила губу, затаила дыхание и потянула книгу на себя. Она прошла в нескольких миллиметрах от края клетки, но не задела её. Прижав книгу к груди, я почему-то не спешила отходить от клетки. Будто чувствовала, что вскоре по огромному залу пронесутся насмешливые слова. «Умница, Элла! Теперь отдай книгу мне и получи в обмен жизнь своего мужа!» Я непроизвольно вздрогнула и обернулась. Ник стоял поодаль и ничего не предпринимал. Меридия нетерпеливо ждала, когда я отдам ей книгу. Она улыбалась и тяжело дышала, а в её глазах я разглядела, как бьётся душа м о р и г а н ну же элла «Отдай её!» Это был приказ. «Кровь у меня! Смотри!» Она достала из внутреннего кармана куртки пузырёк, похожий на те, что выдают лекари при вызове. В бутылочке плескалась красная густая жидкость. Вот оно, спасение ладона. Я убеждала себя, что могу это сделать. Убеждала, что должна, что так поступила бы любимая женщина, так мама поступила бы ради папы. Но, похоже, это было враньём. Что сделал б ы л а д о н Если бы я умирала, какой выбор он сделал бы? Ради меня он отказался от войны. Он видел, как я люблю рыса и кормил его еще, когда я была пленницей. Он отпустил меня к родным, наконец дал выбор, пусть и не сразу. Если бы я могла предоставить выбор ему. Но ответственность на тебе, увы, не лежит, если ты медленно умираешь в своем замке. Притворяться было бессмысленно. Я знала, что выбрал Баладон. Жизнь для своих драконов. Безопасный мир для своего ребенка. Мир без сумасшедшей всесильной богини и ее монстров. Он сумел бы сделать этот выбор и должен был ждать его от меня. В конце концов, смерть Ладона станет трагедией лишь для троих. Меня, м а л к а л ь м а и т х е ш а Мама поддержит, но вряд ли испытает сожаление. Папа будет волноваться лишь за меня и м а л к а л ь м а До Ладона, в сущности, дела никому нет. А если отдать эту книгу Морриган Меридии, трагедия затопит весь мир. Да, Ладон сделал бы правильный выбор, как и я. Не давая себе шанса передумать, до боли стиснув зубы, я коснулась краешком фолианта золотистых нитей и тут же выронила мгновенно вспыхнувшую книгу. За считанные секунды, за короткий миг взметнувшегося пламени, книга превратилась в горстку пепла, раз и навсегда погребла страшное заклятие, и мою душу. Не знаю, сколько мы так простояли. Я смотрела на чёрный пепел, слабо понимая, что вообще сделала. м о р и г а н задыхалась и едва не плакала. Ник по-прежнему хранил молчание. «Тварь!» — раздался истошный крик. Она бросилась ко мне, но неожиданно впереди очутился Ник и закрыл меня собой. «Сначала придётся одолеть меня, Меридия». Она остановилась и свирепо прищурилась. Что ж, взгляд у бывшей богини был безумным. Что ж, чудесно! Она истерично расхохоталась, а в следующее мгновение бросила пузырёк с кровью в з г у с т о к золотых нитей. Я не удержалась и ахнула. Во мне до последнего теплилась надежда, что мне удастся заполучить эту кровь. Пусть я не знала заклятия, но я могла найти лучших магов, они бы что-то придумали. «Вот твоё спасение!» – орала Меридия. «Вот твой ладон, растекся по полу. Сдохните в своем замке. Жди, когда он подохнет, сиди возле него. Вытирай слюни своему недоноску и живи, зная, что ты во всем виновата». «Меридия!» н е к рявкнул так, что я отскочила и едва не врезалась спиной в стойку, на которой лежала книга. «Уходи! Все кончено. У тебя нет больше шансов. Элла выиграла». «Что она выиграла?» Женщина охрипла. «Что? Мужа овоща и войну, которую без него развяжут драконы?» Мужчина взял меня за руку. «Пошли. Скоро сюда сбежит со стража. Защита не так проста. Надо уходить, если не хочешь, чтобы тебя повесили». Нечеловеческим усилием воли я стряхнула оцепенение и устремилась вслед за Ником к подсобке, а затем к люку в подземелье. Что делала Меридия, я не видела». «Стой! Ник, подожди!» Я едва могла говорить, задыхаясь от бега. «Ты же сказал, здесь никого не бывает!» «Думаешь, они не поймут, как проникли в здание?» «Глупо надеяться, что Меридия позволит себя схватить. Ты же хочешь выбраться? Давай!» Не знаю, как и куда мы свернули, но вышли мы под совсем другим мостом. И только на пляже Ник разрешил остановиться и передохнуть. Моих ног касалась ледяная вода, но я не замечала этого, пока мне вдруг не стало холодно. «Ник, я...» «Ты молодец». В его голосе не было эмоций. «Ты можешь помочь моему мужу? Может, знаешь способ?» Он покачал головой. «Нет такого способа, Элла. Эту болезнь лечить не умеют, а сон наколдованной Меридии может снять только её кровь. Никаких других способов нет». «И что, всё?» «Мой муж умрёт?» «Не знаю. Элла, ты сделала правильный выбор. Ты не дала мести Меридии снова уничтожить всё вокруг. Я в с е б е не сомневался. Зачем ты позволил мне забрать её, если знал, что я не смогу отдать книгу Меридии? Затем, что только принятое решение освобождает от чувства вины. И что ты теперь будешь делать? Пойду разыщу жену». Он грустно усмехнулся. «Твоя история напомнила мне, как важно ценить того, кого любишь, больше всех на свете». «Моя история?» – прошептала я. «Кто ты? Почему она тебя испугалась? Не просто маг ведь так?» «Да что за игру вы ведёте?» Ник будто не слышал. «Пока, Элла. Удачи вам с сыном». Он уходил куда-то в лес в сторону от города. Я долго смотрела в спину Нику. Но вот его фигура окончательно растворилась во тьме, и я обнаружила, что ноги сильно дрожат. Стоять я больше не могла, и, упав на песок, даже не ревела, выла от безысходности и от того, что осталась совсем одна.